Глава двенадцатая «Опять твоя вонючка скальных наездников привлекла!» Запуская воздух огненные сгустки, сообщает Кирилл. Язва, к которой обращается маг, даже носом не ведет. Продолжая что-то там про себя напивать. Пятерку птеродактилей уничтожаем быстро. Даже хода не сбавляем. Небо просветлело настолько, что больше никто не спотыкается. Видимость уже достаточно хорошая. «Фу, ты просто завидуешь!» — отвечает язва. «У меня есть пет, а у тебя нет!» «Есть у меня пет!» — тихо бурчит Кирилл. Но девчонка, похоже, прекрасно слышит его бормотание, потому сразу же спрашивает. «Ну и где он тогда? И что вообще за убогий питомец у тебя может быть, раз ты всю дорогу достаешь всех своим желанием приручить дракона?» «Ха! Прикинь, у него пе...» Начинает делиться таким забавным фактом князь смерти, но резко обрывается на полусловие. Видно, в дело вступает пацанская солидарность, и некроманту не хочется выставлять своего приятеля на посмешище. Одно дело постебать лысого Яна, вот дружбана. Не дождавшись ответа от князя смерти, девчонка обращается к магу. «Ну так кто? стремаешься признаться?» «Ничего я не стремаюсь», — возмущается Кирилл. «У меня крутой пет, петух!» «Кто?» <смех> — заливается смехом язва да так громко, что звук привлекает новых скальных наездников. Но их мы убиваем также, походя. «Что же он не рядом с тобой? Раз петух такой крутой, мог бы и помочь нам?» Продолжает потешаться язва. «Он у меня самостоятельный», — бурчит маг. «Сам решает, как прокачиваться». «Зачем ты вообще петуха своим петом сделал?» «Я и не делал, он сам сделался». «Порой мне кажется, что хозяин ему был нужен для достижения определенной цели, и теперь я так, рудимент». «Ага, странная птица», — соглашается Гондон. «Как ни стараемся, все поймать не можем». «А так хочется супчика из нее приготовить», — добавляет Пиздум, что-то пожевывая. «Что вы на меня так смотрите? Готовить буду не я, у меня дрянь получается. Варваре Павловне отдадим». «Точно?» — возбужденно кивает Гондон, будто уже представляет наваристое блюдо. «Уж у нее-то такая вкуснотища выходит!» «Не, неинтересно», — не соглашается с хоббитами язва. «Кирюха, давай мы твоего петуха убьем, а потом я из него чумного зомби подниму. Будет у меня послушный пет зомби, он, к тому же, будет наносить дополнительный урон ядом. Круто?» «Эх, уж лучше в суп». Вздохнув, не соглашается Кирилл. «Ай!» — тут же вскрикивает он все вылупляют глаза от удивления когда видят как из за спины мага появляется огненно рыжий петух. ко птиц вытягивает шею и гневно блестит выпученными глазами я насчет супа говорил несерьезно так пошутил начинает оправдываться перед ним кирилл птиц комично прищуривает один глаз которым внимательно смотрит на мага ты то как нас нашел и зачем тоже скучно стало в сердцах спрашиваю петуха За тобой случаем остальные не идут следом, а то бац, и вся община тут окажется. Пернатый в ответ на это резко наклоняет голову и что-то клюет на камнях. Затем совершает несколько шажков и снова клюет. Он продолжает совершать одни и те же действия, постепенно продвигаясь вперед. Я присматриваюсь к тому, что клюет петух. Это оказывается какие-то крошки, вроде хлебные. Птиц доходит до продолжающего что-то жевать пиздума. Пара взмахов его крыльев, и он уже в заплечном мешке хоббита. «Э, кыш отсюда! Чего залез?» Коротышка пытается его стряхнуть. «Супчик сам к нам пришел!» Улыбаясь, протягивает руки к пернатому Гондон. «Ай, больно же!» А теперь баюкает клюнутый палец. Птиц залазит головой в заплечный мешок и вытаскивает оттуда какой-то коржик. То ли пшеничный, то ли сделанный еще из каких-то злаков. «Не тронь, мое!» – вопит. Пиздум пытаясь отнять лакомство. И вправду, зачем сюда пришел? Так вот, что он все время жевал? В этом ты сам виноват, говорю Хоббиту. Это еще почему, удивляется тот. Он по оставленным тобой крошкам нашел дорогу, поясняю ему. В это время язва поворачивается к Кириллу и произносит. Дикий какой-то он у тебя. Может, ты правда его того? Фьюти все. Она жестом ладони показывает, как отсекает голову. «Тише говори!» — еле слышно проговаривает парень. Лучше вообще шепотом. Еще чего!» — возмущается девчонка. «Чего это такая птица мне сделает?» «Ко -о -о -о петух на это распускает хвост, спрыгивает на камни и, растопырив крылья, надвигается на язву. «А ну, прекратить бардак!» — Горкуя. я. «Мы и так застряли на этом месте слишком долго. Пора отправляться дальше». Птиц сразу успокаивается, разворачивается, доходит до стоящей перед некромантом смерть машины и запрыгивает ему на голову. Долго ерзает и примеряется на гладкой черепушке. Затем выгибает шею и одним выражающим недовольство глазом косится на князя смерти. Ну да, на оленьих рогах ему сидеть было удобней. Снял я их. Некромант сразу догадывается, в чем суть претензии. Сам посуди, скалы, щели, узкие проходы. Пару раз моргнув глазом, птица отворачивается. «Фух!» — слышу тихий выдох парня. Ну и взгляд промораживает. «Все! Двигаемся!» — командую я. Через 15 минут Гругу, двигающийся впереди всех, сообщает. «Пришли! Здесь поселение троллей!» Продвигаемся через широкий проход между крупными валунами. Стены скалы уходят в стороны, и мы оказываемся на довольно широкой площадке. Ее центр, заваленный мелкими камнями, образует окружность. Края площадки состоят из скальных образований разного вида и размеров, которые формируют структуру, похожую на ступеньки. Чем дальше от центра, тем выше всякие уступы, выступы, полки и балконы. Мне же в голову приходит понятие «амфитеатр». По разным сторонам от площадки имеется еще несколько широких проходов. «Свестишь, зелененький!» — осмотревшись, заявляет язва. «Нет тут такого!» «Следы приводят сюда. Их тут много. Есть другие признаки», — спокойно говорит Груго. «Здесь они, прячутся. Надо ждать захода солнца, тогда повылазят». «И чтобы ты знала, малышка человеческая, глуповатая, гортань гоблинов устроена так, что свистеть они не умеют». «Чё сказал?» — возмущается девчонка, пылая гневным взглядом. «Кто тут, малышка, да ещё тупая? Я тебе сейчас». «Сколько же от неё шума!» «Мелко, прекращай, не выдерживаю я». Ее пышущее жаром лицо обращается ко мне. «Как ты меня назвал? Я не мелко», — выпаливает она мне. «Помолчи уже. Сейчас по жопе налуплю и обратно в поселение отправлю». Угрожаю ей. «Дай подумать в тишине и спокойствии». «Не посмеешь». «Когда не сможешь присесть, посмотрю, как ты дальше это утверждать будешь». Язва складывает руки на груди и резко отворачивается. «Я не маленька, тут все равны!» — еле слышно бурчит она. Обиделась, и ладно. Главное, прекратила орать и замолчала. Еще раз все обсудив, мы принялись ждать. Что Гух, что Гругу утверждает, тролли проявят себя вечером. Вначале будут сонными и вялыми. Вот тогда-то и надо их брать. В смысле, уничтожать. Алхимические бутылочки с жидким огнем, взятые у профессора, я решаю придержать у себя. Ближе к заходу солнце раздам, иначе та публика, что здесь присутствует, может такого натворить. Просто ради прикола или еще почему. Им только повод дай. Солнце движется к закату. Это худший мой день после пробуждения. Мучительное бездействие и ожидание постоянно прерывается ором, спорами, обидами, криками, ржанием и кукареканием. Несколько раз приходится вмешиваться в намечающуюся драку. «Как же меня все достали!» В какой-то момент эмоции пропадают. Мне становится безразлично происходящее вокруг. Пускай хоть поубивают друг друга. А ведь я планировал выдавшееся свободное время потратить на самоусовершенствование и развитие магии. Хотел медитировать, прочувствовать стихии воздуха, придумать и освоить новые магические приемы. Ага, наивный. Алхимические бутылки раздал минут пять назад. А теперь думаю, что поспешил. До темноты остается немного, Но чтобы натворить дел, хватит и одной минуты. Наверное, мои чувства разделяет только Груго. Он, как и я, просидел все время в стороне, не участвуя во всеобщем веселье. По-моему, он иногда даже закрывал уши ладонями. Вспоминаю кое-что из сражения с троллями и подхожу с вопросом к следопыту. «Главное у троллей – самки», – начинает он объяснять мне в ответ. «Их матриархат еще жестче, чем у дроу. Самцы чуть ли не безвольные рабы». Племя троллей делится на семьи. Слушая огубленно поглядываю на происходящее на площадке. Петух гоняется за визжащим пиздумом, защищающим руками пятую точку. При этом сам птиц с выпученными глазами убегает от двух преследующих его скелетов. «В каждой семье», — продолжает следопыт, — «есть мать семейства и несколько подчиняющихся ей самцов. Они выполнят все, что не прикажет самка». Она может даже съесть у любого из них, если ей пропитания не хватает. «Смотрите, я тролль!» — орёт забравшийся повыше Серега. «Ха-ха!» Совсем с ума все посходили от безделия. Энергию что ли, девать некуда. В его вытянутых руках над головой большой камень размером больше его котелка раз в десять. Силушку-то он прокачал, будь здоров. Хотя, может, и я такой подниму. Серега замахивается и кидает булыжник в центр площадки. Тут ударяется о камни внизу. Грохот и дрожь каменного настила под ногами. Один из осколков отлетает, попав по крылу скального наездника, превращенного в чумного зомби. Тот, под командами и заливистым смехом язвы, зачем-то переносит по воздуху смерть машину. В крыле зомби появляется дырка. Он разжимает свои когти, удерживающие костяного уродца за оленьей рога. Смерть машина падает, но до площадки не долетает. Его рога застревают между двух скальных стен одного из проходов, и питомец-некроманта болтается в воздухе. Язва подпрыгивает с криком «Тарзанка!», хватается за ноги смерть машины и качается на них туда-сюда. Каждая семья — это боевая единица, снова возвращается к рассказу, отвлекшаяся на происходящее Гругу. Всем племеням правит главная мать. Ей является самая сильная самка, часто имеющая магические способности». «Ты ему так рога обломаешь!» — кричит язвик князь смерти. Он бросает свое занятие и бежит выручать смерть машину. Теперь Кирилл уже в одиночестве, а Стервинелло пускает в воздух сгустки пламени, пытаясь попасть в мелкие камни, которые кидает гондон, прокачивает меткость. Яркие вспышки огня на фоне стремительно темнеющего неба оставляют в глазах блеки. Со всех сторон раздаются крики скальных наездников, летящих к нам со всей округи. Ближайших-то мы уже давно прибили. Теперь сюда солетаются дальние, услышавшие грохот, падение большого камня, почувствовавшие вибрацию и увидевшие приглашение в виде вспышек яркого света. И что-то их как-то совсем много. Чумной зомби скального наездника, постепенно снижаясь из-за подбитого крыла, садится на голову Кирилла. Кожистые крылья закрывают магу обзор. Парень спотыкается и падает. Ржание гондона над магом сменяется удивленным замечанием. «Народ, подо мной камень растет!» «Подо мной тоже!» — кричит Серега. Камень, на котором он стоит, действительно поднимает его тело все выше. Рядом со мной резко вскакивает к «Тролли!» — кричит он. «Жгите их!» Кирилл реагирует в первом, но это больше похоже на реакцию при испуге. Выставив руки в разные стороны, маг пускает по длинной струе огня из каждой. Ближайшие шевелящиеся камни, которые вначале я принимал за здоровые валуны, или скальные образования, вспыхивают высоким ярким пламенем. Оно достает до подолетающих скальных наездников. Часть из них опаляется и падает вниз, часть ослепляется от вспышек. На уши давит их мерзкий многоголосый крик. Гругу начинает стрелять из лука зажигательными стрелами. Хватает парочки, чтобы огонь начал пожирать очередной оживший валон. Тролли двигаются, как и предсказывали гоблины, очень медленно до той стремительности с которой я столкнулся при сражении на карнизе им сейчас далеко воздушными таранами начиная подталкивать громил под струи пламени кирилла тут стоя на одном месте крутится вокруг своей оси заливая всю площадку огнем жги пацан кричит ему язва, продолжая качаться на ногах смерть машины затем ее веселье и азарт прерывается криком Две каменные стены, меж которых оленями и рогами застрял питомец-некроманта, приходят в движение. Костяной уродец и девчонка срываются вниз и успевают откатиться в сторону, когда на то место, где мгновения назад они были, опускается здоровая ступня тролля. «Пора!» — орет князь смерти, отстреливая костяными стрелами скальных наездников. «Мне тоже приходится иногда на них отвлекаться, благо, мрут они быстро». Воздушный диск без проблем отсекает им головы. Как и четко попавший в череп камень, пущенный прочь хоббита. Смерть машина достает из-за ребер две алхимические бутылочки и разбивает их о приближающихся громил. Когда некромант их сунул своему питомцу, я не видел, но придумано неплохо. Чуть в стороне головы троллей разбиваются крупные булыжники, толкая их под струю огня Кирилла. Это Серега и, стратив свои бутылки, следует моему примеру. Пиздум и Гондон с помощью прощи закидывают свои бутылки по находящимся в отдалении противникам. Вокруг мага бегают горящие скелеты, отгоняя скальных наездников, и пытаются нанести своим оружием урон по горящим троллям. Бессмысленное занятие, но на их мельтешение отвлекаются кружащие в небе птеродактили. И тут я вижу пропавшего до этого из виду птица. Он прыгает с высокого уступа, где, похоже, скрывался в тени, и планирует на спину одного из скальных наездников. вцепившись своими когтями в длинную шею противника, петух быстро выклевывает ему один глаз за другим. Затем, словно подбитый истребитель, пикирует вместе с раненым наездником к одному из троллей, включая свой рывок, что оставляет огненный след, подправляя траекторию полета — Врезается в громилу, сбивая его с ног и поджигая огнем от еще действующей способности. Вот такого я точно не ожидал. Чем Кирилл его кормит? «Бхра-хра-брахра!» Разносится очень громкий рык, заставляющий дрожать скалы. Оставшиеся в живых скальные наездники падают на камни оглушенными и безвольными тушками. Откуда-то сверху летит гигантский валун. От мощного удара его о землю мы аж подпрыгиваем и падаем. «Это главная мать!» — указывает на валун Груго. Этот самый валун оживает, превращаясь в огромную самку тролля. «Вот это сиськи!» — в один голос восторженно кричат хоббиты, заметив нечем не прикрытые покачивающиеся невероятных размеров бидоны. Смерть машина вовремя отскакивает в сторону Кирилла, и главная самка тролля не успевает его затоптать или снести здоровенной костяной дубиной. «Ее нужно скорее уничтожить, пока она никого из нас не подчинила!» — кричит гоблин, запуская в самку зажигательные стрелы. «Первые потенциальные жертвы — хоббиты!» «Это и так понятно», — отвечаю ему. «Их подчинять не надо, они уже очарованы». Достаю непотраченные бутылочки с жидким огнем и кидаю одну за другой в главную мать троллей. Проходит несколько минут, а она все мечется из стороны в сторону, объята пламенем. К этому времени остальные тролли уже уничтожены, как и скальные наездники. Сами мы успеваем забраться повыше и с высокой позиции обстреливаем самку, кто чем может, помогая пламени побороть скорость ее регенерации. Еще через несколько минут главная мать тролли осыпается пеплом. Вытираю солбопот, заливающий глаза. После наших художеств камни в округе очень сильно нагрелись. Теперь ощущаем себя, будто находимся в бане. «Эх!» — вздыхает рядом сидящий пиздом. «Сейчас бы чем горло промочить и девочек!» «Тебе этой мало?» — спрашиваю его, указывая на гору пепла. «Сейчас из нее чемного зомби подниму и прикажу ему заняться тобой», — заявляет язва. «Развлекайся на здоровье». Девчонка из всех выглядит самой бодрой. Глаза ее горят от восторга. Пока шло сражение, она бегала, радостно визжала, раскидывала на троллей проклятия и ядовитые брызги. Почти все действия девчонки сопровождались «Еху» или «Получай, козлина». «Круто было, да?» — опять подает радостный голос язва. «Пойдем еще кого-нибудь замочим, а? Чего сидеть-то?» «Го-о-о!» выдают в знак согласия птиц, лопая глазное яблоко у очередного трупа скального наездника.